Трус. В меру и черны, и русы, Пряча взгляды, пряча вкусы, Боком, тенью в стороне Присмыкаются трусы. В славной, смелыми стране. Каждый зав для труса туз, Даже от его родни опускает глазки трус. И уходит в воротник. Влип в бумажки парой глаз, Ног поджаты циркуля, Схорониться б за приказ, Спрятаться б за циркуляр. Не поймешь, мужчина, рыба ли, Междометье зря не выпалит, Где уж подписи печать, Только бы меня не выбрали, Только б мне не отвечать. Ухо в метр никак не менее за начальством ходит сзади, чтобы, услышав ихнее мнение, завтра это же сказать им. Если ж старший сменит мнение, он усвоит мнение старшина. Мнение это не менее, потерять его не страшно. Хоть грабьте. Хоть режьте возле него, Не будет слушать ни плач, ни вой. Наше дело маленькое, Я сам по себе не великий, не мой, И рот водою, Наполнен мой, Вроде умывальника я. Трус, оброс, бумаг, корою, Где решать, другие пусть, Вдруг не выйдет, Вдруг покроют, Вдруг возьму и ошибусь. день Дендинской сплетает тонко. Узы самых странных свадеб. Увязать бы льва с ягненком, С кошкой мышь согласовать бы. Весь день сердечко ужас кроит, Предлогов для трепета, кипа. Боится автобусов и РКИ, Начальства, жены и гриппа, Месткома, домкома, просящих взаймы. Кладбище, милиции, леса, собак, погоды, сплетен, зимы и показательных процессов. Подрожит и ляжет житель. Дрожью ночь корежит тело. Товарищ, чего вы дрожите? В чем, собственно, дело? В аквариум, что ли, сажать вас? Революция требует, чтобы имелась смелость, смелость И еще раз «Смелость!» 1928 год